Аллу Сант. Дракон под маринадом. Книга третья из серии «Истории мира магии». Глава первая. «Маленькие решения с большими последствиями». Мими Вегано. «Ты уверен, что всё должно быть именно так?» Поинтересовалась я полушёпотом, хотя бояться, что нас услышать не стоило. Мы с моим призрачным предком совершенно точно были в доме одни. Более того, забрались на чердак нашего дома, чтобы нас нельзя было обнаружить. Уж слишком опасным делом собирались заниматься. Кто из нас тут мудрый и могучий предок?» Возмущенно возразил мне безголовый призрак и в подтверждение своих слов яростно взмахнул руками. «Ну, у меня, по крайней мере, еще голова на месте». Еле слышно проворчала я, но он все равно услышал, и тут же поспешил обидеться. «Моя потеря головы – это страшное недоразумение. Я ничего плохого не делал, меня подставили». Прадедушка принялся еще больше размахивать руками, которые в отсутствии головы были его единственным способом выражать эмоции. И надо отметить, что в этих жестикуляциях он достиг определенных успехов. Но что тут можно сказать? Годы тренировок ни для кого не пройдут бесследно. Я знаю. Давай не будем отвлекаться, заметила я. В самом деле, снова слушать историю о том, как его казнили, потому что он якобы пытался отравить императора, у меня не было ни времени, ни сил. Я в прямом смысле этого слова была сыта историей про казнь по самые уши и слышала ее уже, наверное, миллион раз. Правда, в разных трактовках. Одна из них принадлежала моим родителям, которые с тяжелым вздохом и кислым видом сообщали мне, что мой предок начал как самый молодой шеф кухни в истории Мазарии, а закончил как государственный преступник. Ведь он, видан ли это, пытался отравить самого императора. Неудачно, разумеется, потому что ситуацию спас слуга, в обязанности которого входило проверять еду на яды. В результате Мой прадедушка лишился головы, а семью сослали на отдаленный остров Шикли. При этом мои родители вздыхали так грустно и тяжело, словно в самом деле жизнь тут была каким-то страшным наказанием. Дурь несусветная. Более прекрасного места во всем мире не существует. Разве может что-то сравниться с нашими скалами, которые резко уходили в море, заставляя голубые и согретые жарким солнцем волны разбиваться в попытках их одолеть. А маленькие витиеватые улочки, дома, которые прижались друг к другу, словно были близкими родственниками, все уставленные горшками с цветами, с самыми разнообразными растениями, они бесконечно радовали глаз своими яркими красками. Желтый, розовый, красный, зеленый – все это сливалось в невероятную симфонию цвета, запаха и текстуры. А жаркое солнце – Да во всей империи нет места теплее, чем остров Шикли. У нас зимой и снега-то не бывает. Так, дождик и пасмур на пару дней. Как раз достаточно для того, чтобы вспомнить о том, как сильно любишь солнце, и успеть по нему соскучиться. А тишина в летний знойный полдень. А крики соседки от всего сердца ругающие сына. А теплый ласковый шепот цикад в ночной тиши. И это я ведь еще даже про еду не заикалась. А ведь все знают что кухня мазарии лучшая а остров шкли вообще гастрономическая жемчужина у нас и лучшая кулинарная академия есть нет определенно мне посчастливилось родиться и жить в самом прекрасном месте на белом свете а причитании родителей о том что почти все здесь настоящие невоспитанные варвары лишь чуток лучше пиратов я старалась не слушать глупости все это когда мне исполнилось одиннадцать лет И я впервые увидела про дедушку, то услышала и вторую версию истории про императора, гораздо более увлекательную и занимательную, чем та, что рассказали мне родители. Именно поэтому мы сейчас и были тут. Нет, нет, мы не собирались снова попытаться отравить императора, хотя надо признаться, что этот правитель был на удивление живуч. Вон как и прадеда, и деда пережил, возможно, что его и я бы не взял. Дракон, одним словом. Нет, я и мой безголовый прадед встретились сегодня на чердаке для того, чтобы провести ритуал. Запрещенный, разумеется. Как же иначе? Мы с ним вообще были мастерами по проказам, заставив моих родителей крепко понервничать. Но сейчас все было по-другому. Все было серьезно. Время проказа закончилось с моим совершеннолетием. И настало время принимать решения о своем будущем и брать злодейку судьбу на абордаж, чтобы командовать ею, как мне того хочется. А все из-за того, что мое собственное видение будущего существенно отличалось от того, что хотели для меня родители. На прошлой неделе я подслушала, что они собрались отдать меня замуж за какого-то северянина, которого я в глаза не видела, для того, чтобы, как отец выразился, дать мне шанс на лучшую жизнь». Позднее и прадед подтвердил серьезность моих опасений. Мама втихаря спешно подготавливала мое преданное. Стало понятно, что если я раньше еще сомневалась, то сейчас настала пора действовать. Я совершенно точно не собиралась замуж. Что я вообще там за этим мужем забыла, чтобы туда ходить? Нет там ничего хорошего. А если есть хоть малейшие сомнения, то можно просто посмотреть на любую женщину в империи. Их жизнь заключалась в бесконечной работе и заботе о своих детях и муже Никаких мечтаний или вариантов другого жизненного сценария. Один день похож на другой, и так всю жизнь. Да у меня от одной мысли о подобном мурашки по коже идут. Но уж нет. Я не позволю никому на свете решать за меня. Пускай я буду непокорной дочерью, но свою жизнь я буду творить сама. Мими, ты о чем снова задумалась? раздался удивленный голос предка, возвращая меня в реальность, в которой я, в компании призрака, пентаграммы и свечей, сидела на чердаке. «Я все проверяю», – ответила я, и действительно принялась еще раз внимательно изучать те линии, которые начертила на полу. Они должны были быть точной копией рисунка, изображенного в книге, для того, чтобы у нас все получилось. «Давай быстрее, надо поторапливаться», – чтобы успеть попасть в толпе поступающих в Академию до заката. После двери закроются, и нам придется либо возвращаться, не словно хлебавши, домой, либо ночевать на улице, чтобы попасть внутрь завтра, с утра. Поторопил меня призрак, а я только утвердительно кивнула. В самом деле, это мой последний шанс. Нечего тянуть кота за хвост. Я не хотела выходить замуж, я хотела учиться и стать шеф-поваром, ровно так же, как мой прадед. Вот только шансов для этого у меня практически не было. Мазария была империей, в которой действовало право сильнейшего. А если быть точнее, то мужчины. Женщинам отводилась роль украшения в мужской жизни. Мы не могли сами решать ничего. До замужества за нас решал отец. Потом муж. Если же кому-то не очень везло, и из их жизни выпадал муж или отец, то всегда находился родственник мужского пола, который брал на себя эту роль. Многих такое положение дел вполне устраивало, но только не меня. Все вроде сделано правильно. Наконец подтвердила я призраку и тут же принялась за чтение длинного заклинания, молясь о том, чтобы все прошло хорошо. И я не совершила ошибку или оговорку, ведь совершенно неизвестно, к каким последствиям это может привести. Время замерло и, кажется, остановилось. Я смотрела на поварскую шляпу в некотором недоумении, мяла ее в руках, пытаясь понять, получилось у меня или нет. По крайней мере, нигде больше призрака видно не было. Но это вовсе не означает, что ритуал получился, и я смогла переместить духа в неодушевленный предмет. Может, я его вообще упокоила? В носу внезапно защипала, но это от накатившего страха. Внезапно вспомнилась о том, что прадедушка был самым лучшим моим другом, если не сказать хранителем, а нередко так и вообще самым лучшим компаньоном в детских шалостях и не только. Всеми своими знаниями и умениями я была обязана именно ему. Я совершенно не была готова терять его. И не только потому, что без его помощи просто не поступлю туда, куда так стремилась, но и потому, что мой предок был мне очень дорог. Очень. «Патрица, ты тут?» – спросила я еле слышно у шляпы и замерла в ожидании. Каждое мгновение тяжелой тишины казалось вечностью. Ком в горле становился все больше и больше. И зачем я согласилась вообще на это? Ведь у меня совершенно нет никакого опыта в магии. Меня просто этому не учили. А я взялась за сложный ритуал с подачи моего прадеда, который убеждал меня в том, что там ему будет. Намного лучше, в шляпе. И кого я слушала? Того, кому же и так отрубили голову из-за его глупости. Ну что же, Мими, теперь можешь гордиться своими успехами. Ты умудрилась развеять единственного родственника, который уважал и ценил твое мнение. Прекрасное начало плана с поступлением в кулинарную академию. Лучше и не придумаешь. Неожиданно на шапке появились хитрющие глаза, которые мне самым наглым образом подмигнули. Я от неожиданности просто выронила шапку на пыльный чердачный пол. «Да тут я, тут! Нет повода для истерик. Ты же не киш в самом деле спалила. Давай, поднимай меня с пола. Не дело поварской шапки на полу валяться. Не почину это». «Ты меня напугал», — хмуро заметила я, но действительно подняла шапку с пола. «Ты давай не разлогольствуй». Волосы обрезать надо, хотя бы до плеч, быстро переодеться и в дорогу. Нам с тобой еще пара часов пути предстоит. Надо придумать легенду. Кто ты? Откуда?» Было безумно жаль обрезать свои длинные белые локоны. Но что делать? Свобода того стоила. Поэтому я безжалостно щелкнула ножницами, срезав мамину гордость почти полностью. Волосы аккуратно сложила с собой. Их еще предстояло продать в соседнем городишке для того, чтобы у меня были с собой хоть какие-то деньги. В конце концов, вступительные экзамены были не бесплатными, да и по первости что-то могло понадобиться. Я поторопилась. Остальная часть плана прошла на удивление легко, как по маслу. Я переоделась в раздобытую заранее мужскую одежду и смогла совершенно незамеченной выбраться из маленького городка. Родителям я оставила записку о том, что безумно с первого взгляда влюбилась в проезжающего мимо купца, приняла от него предложение и уезжаю с ним. Разумеется, в противоположном направлении тому, которое избрала сама. Не знаю, поверят ли они в это вранье или нет, но, по крайней мере, это их отвлечет и задержит. Такое поведение было жестоким. Но и меня никто не спрашивал, когда сосватали за незнакомца. Именно это и позволило мне отправиться в путь с легким сердцем, и почти чистой совестью. Ты уже придумала, каким именем назовешься и что будешь говорить?» Поинтересовался мой прадед прямо из кармана, в котором он теперь незамысловато путешествовал, когда мы уже подходили к самым воротам Академии. «Разумеется. Скажу, что с севера. Вон мои волосы тому подтверждение Я прошлась рукой по остаткам былой светлой роскоши, которые теперь были заплетены в короткий хвостик. Пускай сын башмачника». Ну и фамилию надо какую-то простую и распространенную. Что, с именем уже тоже определилась Поинтересовался мой предок. Конечно, Митсо. Меня звать Митсо. Митсо Каритони. А что, очень по-северному и достаточно распространенное, чтобы не вызывать вопросов? Хотя какое может быть дело до таких мелочей в академии? Они даже документы не спрашивают, только деньги за вступительный экзамен. После уже комиссия решает, поступил или нет. И если тест прошел, то учеба бесплатная. А если нет, так нет. Дверь рядом. Один из выходивших в это время из Академии мужчин удивленно обернулся мне вслед. Я же, улыбнувшись в ответ, мысленно отвесила себе подзатыльник. Ну и дурын даже ты, Мими. Не стоит так громко разговаривать со шляпой. А то еще подумают, что ты умом тронулась. Ведь никто, кроме тебя не обладает даром слышать горячо любимого прадеда, что, впрочем, однозначно хорошо. Но и эти мысли быстро покинули мою голову. В конце концов, обернулся какой-то бородач с сопровождением и обернулся. Какое это имеет значение? Совсем скоро я стану великим шефом, так же, как и мой прадед, и мой пол перестанет играть роль. Да какое там, я смогу изменить всю страну. Покажу им, что женщины тоже на способны, Император тут же, благодаря мне, изменит законы, и до конца времен женщины будут воспевать мое имя и благодарить мою смелость. Пусть еще цветы к моим статуям возлагают. Вот, прекрасный план. Мне нравится. Сверкая широкой улыбкой, я вошла во внутренний двор и заняла свое место в достаточно длинной очереди для того, чтобы заплатить за экзамен и получить место для ночлега на сегодняшнюю ночь. Альберт Томасина, младший наследный принц Мазарии. Я был в ярости. Настолько, что руки тряслись, а в глазах плясали огоньки. Еще, наверное, никогда в жизни я не был так близок к магическому срыву. Но советник и не думал идти на попятную. Он стоял и смотрел на меня, как ни в чем не бывало. В принципе, я его прекрасно понимал. У него приказ. Деваться ему и правда некуда. Если я еще постараюсь сдержаться и не прикончить его, то отец совершенно точно стесняться не будет. Это не в его правилах. Просто отсоединит голову от туловища, и дело с концом. Именно поэтому император и послал его выполнять свою грязную работу. Знал, что я не такой, как он. У нас с отцом была договоренность, которая устраивала обоих, Я откровенно не понимаю, почему и зачем все необходимо менять. Тем более сейчас, буквально за год до того, как я закончу учебу. Я вновь пытался говорить нормально, но советник только скривился, словно съел лимон. Ваше Высочество, я ничего не знаю о ваших договоренностях. У меня приказ. Я должен немедленно доставить вас во дворец. Никакие возражения не принимаются я ругнулся так грязно и витиевато, как умеют только те, кто когда-либо работал на кухне. И с удовольствием отметил, как советник пошел пятнами. Интересно, если его сейчас кондрашка хватит, и я его где-нибудь тихо прикопаю, можно ли будет сделать вид, что этот типчик так до меня и не добрался? Или этот вариант все же не прокатит? Уж не знаю, что такое отразилось на моем лице. Вот только противный старикашка Качнулся в сторону, от меня подальше. Может, он менталист? Хотя отец не стал бы так тратиться для того, чтобы притащить своего непутевого младшего сына в столицу. Слишком велика честь. Я только глубоко вздохнул в очередной попытке успокоиться. Но даже это не смогло поднять мне настроение или выровнять мои эмоции. Совсем. Вот ни капельку. Уезжать из академии именно сейчас – было настоящим преступлением, сумасшествием, которое могло поставить под вопрос все мои труды последних двух лет. Вот только великому дракону, моему отцу, на это было наплевать. Ему попало вожжа под хвост увидеть своего младшего сына. И от этой идеи отказываться он явно не собирался. Хорошо бы только увидеть. Как же это все не вовремя? Вот не мог этот советник появиться на несколько дней раньше, или на неделю позже. Именно сегодня в Высшую Академию Кулинарного Искусства Шигли начнут стекаться поступающие для вступительного экзамена. Мне просто необходимо на нем присутствовать для того, чтобы отобрать себе комми, с которым надо будет работать бок о бок весь следующий год. И именно работа в команде, учение обучать и поддерживать друг друга являлись теми навыками, которые хотели привить нам уже почти выпускникам в последний год в Академии. И если мой отец изначально принимал за шутку мою страсть к кулинарии, то для меня это было почти смыслом жизни. И я хотел не просто окончить Академию, а окончить ее лучшим. Я был далек от интриг, склок и прелестей двора. Меня завораживали совсем другие красоты, совсем другая магия в самом деле. Разве может что-то сравниться с умением... Превратить твердый миндаль в легкое, воздушное парфюр, которое будет таять во рту, охлаждая язык и разум в жаркий день и вознося на вершину удовольствия. Видели когда-нибудь лицо человека, который съедает свой самый любимый десерт? Вот она, настоящая любовь. Вот оно, настоящее восхищение. Желудок и вкусовые рецепторы попросту не умеют врать. Именно ради этого я заключил сделку со своим отцом, скрыл свое настоящее имя, происхождение, магические способности и уехал сюда, в Академию Шикли, которая находится на отшибе нашей империи. Впрочем, удаленность никак не повлияла на качество обучения. Это была одна из лучших кулинарных школ во всем мире, а не только в империи, и попасть сюда было непросто. Я же просил всего 3 года просто три года спокойствия и возможности полностью погрузиться в учебу. Более того, я имел на это полное право. Дракон до вхождения в полную мощь имеет право заниматься всем, что ему только вздумается, и только после прохождения ритуала становления в храме он становится ответственным членом рода. До этого момента, который наступал значительно позже совершеннолетия, молодому дракону, давалось время самому решать свою судьбу. Но по мнению императора, пьянки, охота, девушки, сменявшие друг друга быстрее, чем успеваешь их рассмотреть, были намного более подходящими занятиями для принца. Более, чем тяжелая честная работа на кухне или учеба кулинарному искусству. Одним словом, все со мной было не так, особенно потому, что я совершенно не походил на своего старшего брата. Вот Морган был именно таким, каким должен был быть принц. Охоты, пьянки, женщины, невероятные траты. От его загулов и вычурных празднований вся столица стояла на ушах. Да что там говорить, даже до нашего забытого всеми отдаленного острова долетали слухи. Один абсурднее другого. Кроме того, брат уже более года как прошел ритуал становления и драконьего оборота и теперь был полноправным наследником престола. Хотя что тут скрывать? Настоящего драконьего оборота уже не было много сотен лет, и все происходящее было скорее данью традиции, которую мой отец соблюдал гораздо ревностнее, чем что бы то ни было на свете. Отсюда и возникал вопрос, на кой черт я срочно понадобился в столице? Вот только деваться мне и правда было некуда, и я силился найти хоть какие-то позитивные стороны во всем происходящем. Силился, но не мог. «Ладно, раньше двинемся, раньше вернемся». Наконец сдался я, отчаянно надеясь, что все будет именно так, как я и сказал, и что мне на самом деле удастся вернуться как можно скорее. Договорившись с советником о немедленном отправлении, я поспешил в свою комнату для того, чтобы прихватить с собой парочку семейных амулетов, которые, разумеется, были скрыты от любопытных глаз Целая серия заглянаний. И это при условии, что они лежали в сейфе. И нет, я не был параноиком. Просто прекрасно знал силу артефактов и неуемное любопытство местных жителей, которые вечно готовы засунуть нос туда, куда надо, а еще чаще туда, куда не надо. Как я намучился в первый год своего обучения словами не описать. Первокурсники не живут одни. Их обычно селят по двое или трое в комнату, В зависимости от того, какое количество поступило. В течение года обычно отсеивается еще половина. Большинство просто не выдерживает нагрузок и работы по 10-11 часов 6 дней в неделю. И к началу второго курса почти у каждого оказывалось в полном распоряжении своя комната. Заслуженная награда для тех, кто смог пережить этот первый год. Скажу так, даже мне, прошедшему подготовку в офицерской академии, пришлось несладко Что уж творилось с остальными, у которых не было за плечами каждодневных многолетних тренировок, и говорить не стоит. Я надеялся, что амулеты помогут мне как можно быстрее вернуться. Их мощи вкупе с моей силой вполне должно хватить для того, чтобы найти обратную дорогу порталами. Наконец, покидав небольшую сумку вещи, я вышел из комнаты. Как раз вовремя для того, чтобы столкнуться нос к носу, со своим закадычным соперником. «Эй, Каритоне, ты куда собрался? Решил дать мне право выбора себе Коми первым и, наконец, показать тебе, северному выскочке, твое настоящее место?» Голос Лучьяны, как всегда, сочился ядом и сарказмом. А советник, который ожидал меня в коридоре, взирал на все это в полнейшем шоке. Оно и понятно. Разве можно так разговаривать с сыном императора? Вот только тут я не сын императора, а просто Томми Каритони, сын северного башмачника. На секунду я даже представил себе, что бы случилось с моим отцом, если бы он узнал о том, какое имя я себе взял, и что его считают башмачником. Легкая усмешка коснулась моих губ и сразу погасла. Все потому, что советник уже открыл рот для того, чтобы отчитать Лучьяна. Этому просто нельзя было позволить случиться. Ведь в этом случае мне бы пришлось забыть про возвращение в Академию. Я быстрым и отточенным движением сложил руки, и советника настигло заклинание молчания. Интересно, если я сниму его только в столице, советник нажалуется отцу или не посмеет? Лучьяна, я достаточно талантлив для того, чтобы взять самого неумелого рукожопа и сделать из него короля кухни. А сейчас мне пора. «Меня ждет отец», — сказал я и проследовал мимо. В то время как советник, явно сердитый и обиженно зыркая по сторонам, последовал моему примеру. «Какой ты, оказывается, талантливый. Что, теперь твой папочка не может даже подошву без тебя к башмакам прибить?» Язвительно поинтересовался этот идиот, а я растерянно взглянул на советника, боясь его реакции. Судя по цвету лица старика, Лучьяна больше не жилец потому что отец узнает во всех подробностях об этих оскорблениях. Может, мне еще по дороге ему память почистить? Хотя было бы откровенной дуростью тратить мою на такое. Не стоит этот дурень моей заботы. Не стоит. Лучьяна, ты бы вместо того, чтобы выпендриваться без повода, лучше бы пошел и повторил технику приготовления суфле, а то на следующей неделе... Оно снова будет полностью отражать тебя. Быстрый взлет и неуклюжее падение. Заметил я и многозначительно подвигал бровями под не гогот его же собственных дружков. Мне не нравилось происходящее, но я готов был бороться за то, что было для меня важным».